Глава пятнадцатая «Привет», — выдавила я с натянутой улыбкой, медленно помахав рукой, усиленно транслируя дружелюбие и по отношению к нему, и по отношению к его... «Ммм, не сестра, это да, судя по тому, как нежно покоится ее рука на его предплечье. Вот ни хренашеньки не сестра». И словно этого было мало, чтобы я чувствовала себя в высшей степени неловко, Выдал вдруг бесхитростно, заставляя уже мечтать провалиться под землю. «А, ты хотела принять у меня ванную, да? Кстати, ты платье у меня вчера забыла». «Может, я в прошлой жизни была конкретной грешницей, а? Иного варианта, почему я только и делаю, что вляпываюсь в какие-то дурацкие ситуации, я не видела». Честно говоря, ожидала, что после этого его девушка вцепится со мне волосы, пытаясь понять, что мое платье делает в комнате ее парня – Ну или какой-нибудь гадостью шарахнет, чтобы было неповадно. Но её реакция превзошла все мои ожидания. «Привет, я Риэль!» – выпалила девушка радостно, бесхитростно протянув руку для рукопожатия, для этой цели даже отлипнув от андреса Сандра выдавила растерянно и добавила для всё ещё ожидавшего ответа Нека. «Я просто ещё раз поблагодарить хотела, ну и платье». «Ага, сейчас принесу». Просеял парень и смылся в комнату, оставив даже феечку рядом со мной. Я думала, что более неловко не могу себя чувствовать. Давно так не ошибалась. «А ты подруга Анди? Вы давно дружите? А я тебя раньше не видела. Но я и не могла видеть. Я же только перевелась в вашу академию. Я из Кардогорского университета вообще. Но папу по службе перевели в столицу. Вот и я заодно решила. К тому же Анди тот Я природница». А ты тоже бытовик, как Анди. Он говорил, что ты оставил у него платье. Я уже сегодня заходила к нему, видела. Красивое такое. Это твоё тоже красивое, кстати. Тораторила она, не умолкая, перескакивая с темы на тему, и даже не делала пауз, чтобы дождаться ответа. Первые пару минут я ещё пыталась открыть рот, чтобы сказать что-то, но потом смирилась, ограничиваясь подходящими ситуациями, многозначительными выражениями лица. Феечке этого хватало с лихвой. Глядя на этот взрыв эмоций, я даже начала понимать, почему Андреас такой тихий и спокойный. У него просто выбора не было. Защитная реакция организма, так сказать. «А ты в какой комнате живешь?» Все же вклинилась я в этот поток, улучив момент, пока она замолчала, рассматривая вышивку на рукаве моего платья. «А я не в общежитии. Мы всей семьей же переехали сюда. Я с родителями живу и дальше. Здорово, правда?» «То есть, да, я должна быть самостоятельной, как говорит мама, но папа с этим не согласен. Успеется ещё». «К тому же мы, феи, привыкли держаться поближе друг к другу. Ну, или просто к друзьям». «Анди вообще тоже должен в квартиру переехать. А пока ищет, здесь». «Правда, сегодня сказал, что передумал, но вообще я его понимаю. Мне теперь до Академии добираться через весь город. А вам удобно, всё под боком. ты да аспирантом аспирантам всё равно можно спокойно выходить за пределы территории в любое время». Вот студентам с этим проблематично, так что даже хорошо, что я не в общежитии». Продолжила она тараторить, в этот раз, кажется, даже не прерываясь на то, чтобы глотнуть воздуха. Несмотря на обильный поток информации, я даже сумела вычленить некоторые факты. Первое. Феечка-студентка, а не аспирантка. Впрочем, и так уже заметила, что она довольно юная. Следовательно, второй-третий курс, скорее всего. Второе. С Андреэсом она знакома достаточно давно. Всё же его девушка? Невеста? Или, может, просто близкая подруга? Судя по всему, в её духе висите на любом маломальски знакомом человеке. Не обязательно женихе. Краем глаза я заметила, как мимо прошла всё та же увиденная ранее блондинка. Запоздало до меня дошло, что она вышла как раз из той двери, на которую мне указывал Саймон. Следовательно, это та самая стихийница Лайла, к которой можно обратиться по поводу горячей воды. «Ой!» «У тебя волосы такие мягкие? Здорово! А почему ты их не заплетаешь? А хочешь, я тебе заплету?» Вдохновенно выпалила фея, переключившись с моей одежды уже на мои волосы. И не дожидаясь моего ответа, в следующий момент Риэль уже повисла на мне, продолжая вдохновенно чирикать обо всем и сразу, попутно принявшись даже проворно заплетать мои волосы в какие-то косички. Лайла лишь удивленно уставилась на нас, невольно улыбнувшись, и поспешила скрыться как и мой шанс сегодня наладить быт в ванной. Я же уже всерьез начала продумывать план отступления в свою комнату. Встречи с деятельной феей моя психика, боюсь, могла не выдержать. К счастью, из комнаты уже вышел Андреас с моим платьем, а задача наморгнул, рассматривая сияющую. Пусть будет подругу детства. «Риэль, что ты делаешь?» – уточнил он строгим голосом, который неожиданно было слышать от тихого котика – В тон его словам хвост недовольно мотнулся из стороны в сторону. На феечку, правда, это не очень повлияло. Она разулабалась еще сильнее, просто фонтанируя восторгом. И шепнув какое-то заклинание, чего у меня волоски зашевелились на голове, довольно отступила У меня же и речь отняла. Она чего-чего сейчас делала? Может, я теперь лысая? Как в полусне коснулась волос и наткнулась на какое-то вычерное плетение. э «У меня просто заколки под рукой нет. Я так скрепила волосы. Правда же так красиво? Анди, скажи!» Потребовала Риэль, любуясь делом своих рук. У меня же в голове проносились образы того, как сейчас у меня повыпадают волосы. Или станут зелёного цвета, или превратятся в змей. Да мало ли, на что способна фантазия ревнивой феи. На ревнивую, правда, Риэль похожа меньше всего, но тем подозрительнее смотрится. «Сандра, прости». «Риэль иногда ведет себя совсем как маленькая. Это ее любимое бытовое заклинание. Я ее научил. Она с детства теряет все эти девчоночьи принадлежности». Пока Яна поспешил заверить меня Андреас. Я же поняла, что, во-первых, моим волосам все же ничего не грозит, раз уж он опознал свое заклинание. А во-вторых, если не хочу стать такой же тихой и задумчивой, как он, нужно драпать от Риэль быстрее. Мне и моих родных странностей хватает». На замечание парня фея на несколько мгновений надулась. «Но она же такая милая, и вообще ты сам говорил, что пока помолвка не произошла, предпочел бы побольше гулять в кругу друзей. Ну и вот...» выпалила она бесхитростно и тут же обернулась ко мне. «Санни, можно же я буду называть тебя Санни? А мы сейчас в город идем на ужин. Я просто сумочку забыла в комнате Анди, вот и вернулись. Но это же чудесно! Если бы я не забыла, мы бы с тобой не встретились!» «Пойдёшь с нами?» Надежда на то, что это просто подруга, а никакая не невеста, только что не то, чтобы рассыпалась на осколки, а буквально превратилась в пыль. С одной стороны, мне абсолютно нет никакого дела до того, помолвлен мой сосед или нет, а с другой... Да, блин, неловко мне. Вообразила себе невесть, что... Решила осчастливить парня своим дружеским вниманием, отправившись вместе с ним в столовую. э И... От каждой такой мысли...» «Подозреваю, кровь только сильнее приливала к моим щекам». «Ри, у Сандры наверняка и своих дел полно». Начал Нека все тем же строгим тоном, но тут же смешался, бросив на меня странный взгляд. «Или пойдешь с нами?» «Эээ, нет, ты прав, у меня еще дела. И вообще, я там договаривалась встретиться в столовой с...» Лихорадочно начала придумывать я, взяв из его рук свое платье. «Со мной». Услышала я внезапно голос Саймона за своей спиной, отчего едва не вскрикнула, не заметив, в какой момент он вышел из своей комнаты.